как крепость высоко на скалах стоит один из старейших монастырей Спитуг. Старший лама этого монастыря, видимо, сомневался, как принять нас и о чем беседовать с нами, так что первый момент нашего посещения был довольно сдержан. Но мы произнесли формулу Шамбалы, и главная дверь широко открылась. Мы были приглашены в верхнюю живописную комнату воплощенного ламы поразившую нас и чистотой, и приветливостью. Вместо натянутой беседы мы были сразу спрошены, откуда мы знаем о Шамбале, и опять многие новые подробности были произнесены, и мы увидели, что наши хозяева были искренне огорчены, когда пришло время оставить их. Шептали они, кто-то с запада и знает о Шамбале. Это знак нового времени. В Лех, столице Ладака, особенно много собралось воспоминаний о Гессархане и Шамбале. Ладак считается родиной Гессархана, и махараджи Ладака ведут свой род от этого героя. Много прекрасных романтических песней и сказаний посвящено великому герою Гессархану и его жене Бругуме. Здесь, в Ладаке, вы можете видеть на высоких скалах белую дверь, ведущую в замок Гессара. Здесь же на скале изображение огромного льва, соединенное с тем же героем. А на дорогах вы можете видеть разнообразные изображения Майтреи и грубые, и заботливо обработанные. В самом Лех, около храма Будды и Дуккар, Матери Мира, находится особый, очень тонко украшенный храм, посвященный Майтрее. В «Молчании сумерек высокого храма» вы различаете на стенах тонко написанное изображение «бодхисаттв» а в середине, высотой в два этажа, опять готовый сойти с трона, высится сам великий Майтрея. Этот храм особенно украшен. И вы видите какое-то особое почитание лам около великого изображения. Один из наших западных друзей, невежественный в делах буддизма, смотря на танку Шамбалы, сказал мне, «Мне кажется, что это совершенно обыкновенное тибетское знамя», Я спросил его, если это совершенно обыкновенное изображение, как часто и где именно вы видели этот сюжет? Он признался простодушно, конечно, может быть, не совсем этот, но какой-то такой же, с какими-то буддами. Когда вы знаете сложное значение восточных символов и буддистской иконографии, тогда особенно странно слышать такое легкомысленное замечание о каких-то Буддах. Вы можете представить себе, какое впечатление может произвести этот господин, толкующий о каких-то Буддах в Восточном храме, где он начнет простодушно обсуждать неизвестные ему вещи. Для некоторых людей каждый сидящий со скрещенными ногами уже Будда. А ведь через это незнание происходили тяжкие недоразумения.